Глава 21. Июнь 2017 года. Спустя три с половиной часа с другой стороны леса появляется поисковый отряд полиции. Ким скакивает со скамейки и бежит к дороге напротив, ведущей к школе Мэйпл Хаус. Детективы выходят из машины, а с противоположной стороны площади от паба «Лебедь и утки», где они сидели и пили, появляются мрачные Мэкс и Саймон. Ким сначала отходит назад, давая детективам поговорить с поисковой группой. За этой вдыхания нас смотрят на них. Они указывают куда-то назад, пожимают плечами, качают головами. Она подходит ближе, пытаясь услышать, что они говорят, но улавливает лишь обрывки слов, которые ей страшно слышать. Что происходит? спрашивает Нэкс. Внезапно она вырастает рядом с Ким, обдавая её перегаром. Есть какие-то новости? Ким качает головой. и прикладывает палец к губам. «Я пытаюсь слушать», — шепчет она. «Почему бы тебе просто не пойти и не спросить?» — говорит Мэкс и резко идёт к полиции. «Есть что-нибудь?» — громко спрашивает она. Ким поворачивается и косится на Саймона. Тот смотрит на неё краем глаза. От его взгляда ей тотчас становится не по себе, и она спешит отойти от него и встаёт рядом с Мэкс. «Ничего», — почти ликующим тоном отвечает та. «Ничего». «Они ничего не нашли, в буквальном смысле». Она извительно смотрит на Ким, как будто это неким образом доказывает, что Ким ошибается, полагая, будто с их детьми случилось что-то нехорошее. Ким смотрит на инспектора Маккоя. «Мне очень жаль», — говорит он, — «ничего. Собаки тоже не взяли след». «Но причесали ли они всё? Например, ту часть, которая относится к школе». «Там ещё один вход, они ведь могли пройти этим путём!» «Клянусь вам, мисс Нокс, каждый дюйм земли был прочесан. И не похоже, чтобы Талула или Зак были где-то рядом с этим лесом. Мне очень жаль». Ким чувствует, как её сердце срывается и падает куда-то вниз с живота. «И что теперь?» — тупо спрашивает она. «Что дальше?» «Расследование, конечно, продолжается». Мы собираемся пройти по деревне с собаками через весь луг, хотя, как мы знаем, ни одна камера видеонаблюдения не зафиксировала ничего подозрительного. Мы опросили местных жителей из окрестностей тёмного места и в Apple Fold изучили кое-какие следы от шин. Мы собираемся снова поговорить с подростками, с теми, кто был в том доме в пятницу вечером. Мы пытаемся получить ордер на обыск дома Жаков, чтобы посмотреть записи с их камер видеонаблюдения. Но я не уверен, что мы его получим. Мы просматриваем материалы всех, без исключения камер, видеонаблюдения. Отсюда и до границ округа. Вдруг какая-нибудь из них засекла ваших детей. А завтра мы поговорим с преподавателями Талулы и работодателем Зака. У нас остаются еще десятки версий, которые нужно проверить. И множество вещей, которыми нужно заняться. Он рубка, хотя и ободряюще, улыбается к ним. Мы делаем все возможное, мисс Нокс. Просто не теряйте веру. Ким натянута улыбается. Её живот сводит от гнева, страха и ужаса. Гнева из-за того, что никто не может сказать ей, где сейчас её ребёнок. Страха, что этого никто никогда не узнает. И ужаса перед тем, каково было бы узнать, что Зак сделал Талуле больно. «Ну что ж», — говорит Мэгс, громко вздыхая. «Думаю, это всё, на что мы можем сейчас надеяться. И нам ничего другого не остаётся, как просто жить дальше». Уже же Вати Ким затвердевает. Она поворачивается к Мекс. Что с тобой, чёрт возьми? А? Я имею в виду, что чёрт возьми с тобой такое? Наши дети пропали без вести вот уже 3 дня. 3 дня. А ты лишь стонешь, вздыхаешь, цокаешь языком и вообще ведёшь себя так, будто всё это просто огромное неудобство. Извини, что я вытащила тебя из паба, из твоего сада, извини, что мешаю тебе жить дальше. Кстати, что там у тебя сегодня, Мекс, а? Какие планы? Что ты вообще делаешь? Но я скажу тебе одну вещь, которую ты точно не делаешь. Ты даже не берешь в голову. Тебе насрать на твоих гребанных детей. Не говоря уже о твоем единственном гребанном внуке. Чувствуя, что ее тирада подошла к концу, Ким слегка пошатывается. Она силой зажмуривает глаза, а затем резко их открывает. Она чувствует на своей руке руку инспектора Макои и стряхивает ее. «Со мной все в порядке!» Говорит она с давленным шепотом. «Все в порядке!» Я еду домой. Она выпрямляется и добавляет: "Спасибо этот актив. Пожалуйста, держите меня в курсе событий". Затем она шагает прочь от полиции, собак и любопытных соседей. От Макс сияет, виши челюстью и саймона с его жутким взглядом. Она садится в машину и едет на ней в свой тупик, где, пока глохнет двигатель, сидит, уткнувшись лицом в руль. Слёзы катятся по её лицу, а она снова и снова и снова повторяет: Алло, да луа.